«Куда идешь, Иван-Царевич? Отвяжись, не докучай, старая ведьма, и без тебя досадно. Ну, оставайся с Богом». И пошла старушка в сторону. А Иван-Царевич пораздумался. «За что обругал старуху? Дай ворочу ее, старые люди хитрые, догадливы, а вось что доброе скажет». И стал ворочать старушку. «Воротись, бабушка, да прости мое слово глупое, ведь я с досады вымолвил». «Заставил меня отец перстни искать. Хожу, высматриваю, а перстня нет как нет. Не за перстнем ты здесь. Отдал тебе отец морскому царю. Выйдет морской царь и возьмет тебя с собой в подводное царство». «Горько заплакал царевич. Не тужи, Иван царевич. Будет и на твоей улице праздник. Только слушайся меня, старухи. Спрячься вон за тот куст смородины. и тихонько».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 «Только одна порожнее не угоди на нее попасть!» Иван-царевич поблагодарил старушку, спрятался за смородиновый куст и ждет поры времени. Вдруг прилетают двенадцать голубиц, ударились о сырую землю, обернулись красными девицами, все до единой красоты сказанные, не вздумать, не взгадать, не пером написать. Поскидали платье и пустились в озеро, Играют, плещутся, смеются, песни поют. Вслед за ними прилетела и тринадцатая голубица. Ударился сырую землю, обернулась красной девицей. Сбросила с белого тела сорочку и пошла купаться. И была она всех пригожее, всех красивее. Долго Иван-царевич не мог отвести очей своих. Долго на нее заглядывался, да припомнил, что говорила ему старуха. Подкрался тихонько.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 так высока, чтобы в ней галка могла сохраниться. Если того не сделаешь, голова твоя с плеч долой. Идет Иван-царевич от морского царя, сам слезами обливается. Увидал его в окно из своего терема высокого Василиса Премудрая и спрашивает. Здравствуй, Иван-царевич, что слезами обливаешься?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 Пошел к морскому царю с докладом. — Спасибо тебе, — говорит морской царь, — что сумел службу сослужить. Вот тебе другая работа. Есть у меня триста скирдов, и в каждом скирду по триста копен. Все пшеница белоярая, обмолоти мне к завтрашнему всю пшеницу чисто-начисто до единого зернышка, а скирдов не ломай и снопов не разбирай. Если не сделаешь, голова твоя с плеч долой. — Слушаю, Ваше Величество, — сказал Иван Царевич. Опять идет по двору, да слезами обливается. — О чем горько плачешь? — спрашивает Василиса Премудрая. — Да как же мне не плакать? Приказал мне царь морской за одну ночь все скирды обмолотить, зерна не обратить, а скирдов не ломать и снопов не разбивать. Это не беда. Беда впереди будет. Ложись спать с Богом. Утро вечера мудренее.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 «Будь же зато моим наследником, всего царства оберегателем. Выбирай себе любую из тринадцати дочерей моих себе в жены». Иван-царевич выбрал Василису Премудрую. Тотчас же обвенчали их и на радостях пировали целых три дня. Немного много, ни мало, прошло времени, стосковался Иван-царевич по своим родителям. Захотелось ему на Святую Русь. «Что-то грустен, Иван-царевич». Ах, Василиса Премудрая, сгрустнулась по отцу, по матери, захотелась на Святую Русь. Вот эта беда пришла. Если уйдем мы, будет за нами погоня великая, царь морской разгневается и предаст нас смерти. Надо ухитряться. Плюнула Василиса Премудрая в трех углах, заперла двери в своем тереме и побежала с Иваном Царевичем на Святую Русь.